Глава 3. В то, как устроена налоговая система королевства Ливор, Егоров не вникал, не было никакой надобности. Также не интересовал тя он этим вопросом и во время путешествия по герцогствам полуострова, но когда попаданец сам стал не просто графом, а и советником правительницы Гирфиля, то жизнь заставила окунуться с головой в данную проблему чтобы убедиться, насколько запутан и плохо организован сбор денег в казну всех уровней власти. Если с таможенными платежами и сборами за проезд и въезд всё было более или менее понятно, то вот с огромным количеством косвенных налогов и едва смокро разобраться. Даже торговые подыти тут платились не только продавцами, но и покупателями, причём не всеми. К примеру, существовал налог на ношение кожаной обуви, который дворяне не платили совсем, а простые людины от 5 до 8 гиров в год, в зависимости от своего имущественного ценза. Сумма небольшая, но за неуплату легко можно было нарваться на большой штраф, а порой и на порку. И таких косвенных поборов в здесь имелось множество. Иногда многие подданные просуществования части из них не ведали. Каждая война или тяжёлая ситуация в экономике Герцегство приводили к появлению новых налогов, при этом старые само собой никто отменять не торопился. Землянин уже знал, что подобным образом обстоят дела и в других государствах. Совершенно естественно, что сложности и запутанность местного налогового законодательства снижали поток денег в казну, зато обогащали личные карманы чиновников городской ратуши и герцкгского дворца. И замена всех косвенных поборов на подушную подать, снижавшая общую налоговую нагрузку, но на увеличивающая доход за счёт почти прозрачного контроля, не могла вызвать радость у облечённого властью дворца. Поэтому автор, проведённый мытной реформы, обоснованно подозревал, что бунт черни не был спонтанным. За беспорядками кто-то стоял и по поданце интересовало, кто именно. А ещё Люс, тот сам янычар, внедрённый в преступную среду Гирфеля, сообщил, что в столице орудуют несколько связанных с пиратами Янг-Утис группировок, занимавшихся незаконным обращением в рабство свободнорождённых детей из бедняцких кварталов и беспризорников. Подобная запрещенная деятельность существовала всегда во всех городах континента. С ней боролись, но не очень активно. Судьба безработных, оборванных попрошаек мало кого интересовала. К тому же такого непрекаянного, склонного к преступности добра везде имелось в избытке. Да и в фраза «бабы еще она рожают» в Варване тоже была знакома. Только сейчас у средневековых похитителей детей появился серьезный конкурент земли – сам имевший виды на непрекаянных подростков, а значит, работорговцам в Гирфиле стоило ожидать для себя больших проблем. Оставив жену помогать правительнице разгребать государственные дела, Таню и хватало и на то, чтобы вести свое хозяйство и поддерживать подругу, Игорь порталом отправился к себе. В замке он сменил облик на фронтоватого моснерского богатого выскочку Егора и с помощью заклинания «Пространственный тоннель» оказался в своей конспиративной квартирке. Ах, Егор, опять ты как-то незаметно к себе прошёл. Сидевшая на лавочке в своём крошечном саду тётушка Радаля, бабуся Божий одуванчик, подслеповато прищурила глаза, глядя на вышедшего на крыльцо молодого жильца, которому сдавала за весьма умеренную плату, гир в пятидневку, свой двухкомнатный флигелёк, притулившийся к её одноэтажному домику. И уже уходишь, так и не хочешь попробовать моего варенья. Очень хочу, уважаемая Родалия, громко почти выкрикнул Игорь. Старушка была не только слеповата, но и глуховата, что попаданцу в данном случае вполне устраивало. Только дела заставляют всё время торопиться. Он весело отвёл учтивый поклон своей домохозяйке и не задерживаясь на беседу с любящей поболтать старушкой, Пожалуй, единственный её недостаток, замеченный Земляниным, двинулся к маленькой запасной калитки, через которую попал на маленькую, совсем узкую улочку, идущую параллельно главной. Игорь пользовался своим отдельным входом во двор, что было очень удобно. Через эту калитку приходили и уходили ещё и рабыня Радалия, такая же древняя, как и её хозяйка. Адрес вдовы морского капитана Егорова подсказал Делиян, который в свободное время общался с составными, как и он сам, моряками, скучалками с арстражи по морю, это попаданец приметил. Дом вдовы располагался на краю квартала, заселённого буржуазии средней руки и рантье, неподалёку от района гавани и граничил с западными столичными трущобями, что, конечно же, арендаторам шло в минус. Содержать жильё и жить вдвоём со служанкой и старушки помогали три взрослых сына по примеру своего отца, служивших капитанами торговых судов. Ни ну кое какие избережения, как понимал по попаданияцу, радали имелись. Однако от лишней копеечки или гира впоследствии мало кто станет отказываться. Вот и вдова сдавала в наём отдельный флигель, расположенный в небольшом саду на заднем дворе. А ещё Радалеи было скучно, и она рассчитывала узнавать от жильца свежие городские сплетни. Самое тяжёлое для Игре Плата так как делиться со старушкой новостями ему приходилось едва лень не переходя на крик, повторяя по несколько раз одно и то же и помогая себе жестами рук, что тот сурды переводчик. То, что двадцатитрёхлетний жулик из Мосноры имеет общие дела с тихим му Знали многие преступники столицы. Попаданец не хотел, чтобы это было тайной, и какие-либо агрессивные действия со стороны организованных в хорошо управляемую банду убийц, грабителей и воров Игорю не грозили. Вот только не все любители преступного промысла признавали власть Хивму и входили в состав его организации, не говоря уж про огромное количество на городских улочках всяких нищих поберушек легко переходящих от попрошайничества к воровству или даже грабежу. В общем, несмотря на свой высокий статус и в этой, так сказать, донной части общества, попаданцу приходилось держаться на чеку и не позволять себе расслабляться. Если бы графиня Приарская узнала, как ее супруг ходит на встречи со своими уголовными агентами, скандал бы Игорю был гарантирован — Оправительнице опять стало бы грозить плохо и как петь дать. Землянин усмехнулся над этими мыслями, что не помешало ему удвоить и утроить внимание. Отлипшая от забора Нищенко явно действовала не одна. Игорь уже успел пройти от калитки дома вдовы извилистыми улочками метров 300 и пробрался по узкой тропке вдоль заросшего и внякома оврага забитым мусором и нечистотами, отделявшего между собой два высоких деревянных пагоюза. До набережной тут оставалось ещё пару сотен шагов. Красавчик. Не желаешь приятно провести время? хриплым голосом спросила Игре девица неопределённого возраста. Есть местечко неподалёку, а то давай прямо здесь. Судя по не успевшим начать гнить зубам шлюхи, вряд ли было больше 20. Уродину и нищенку тоже не назовешь, но грязь тела и оборванной одежды вызывали у землянина отвращение. С расстояния в полтора десятка метров он не мог учуять исходящего от нее запаха, но развитое воображение заранее вызвало у землянина тошноту. «Здесь, прямо при них!» Егоров, не оборачиваясь, мотнул головой назад, где, стараясь не шуметь, выбирались из-за врага, примеченной им краем глаза, трое оборванцев. «Блин, и тут, оказывается, у аэристы есть!» Или это моё появление у вас спровоцировало рождение такого извращения? Чего? Удивилась Нищенко старательно не смотря за спину гостя, чтобы не выдать своих подкрадывающихся к нему поддельников. Игорь уже сократил расстояние до неё вдвое, и шлюха широко улыбнулась. Попадание убедился, что с оценкой качества её зубов он поторопился, половина корневых зубов у девицы отсутствовала. Того Ответил он ей и тут же ушёл в сторону. Деревянная дубинка, удар которой должен был отправить попаданца в беспамятство, про свистела мимо его левого плеча, а светловолосый крепыш, безуспешно попытавшийся отправить забредшего в трущобы красавца в беспамятство, провалился и еле удержался на ногах. С мнением о том, что нищие оборванцы это обязательно слабосильные ханурики, Егоров растался ещё в пилоне, попадались среди бомжей весьма сильные экземпляры. Таких правильно было бы называть бичами, пользуясь терминологией советских времён. Эти люди, не опустившиеся от невзгод, лени или алкоголизма, а своего рода адепты свободы духа, не желающие никому и ничем быть обязанными и не служить ни правителю, ни работодателю. Из троих оборванцев тот, что наносил удары, явно относился к категории бичей и возглавлял свою небольшую шайку. Собственно, один Он и мог представлять хоть какую-то опасность. Остальная пара самыми, что ни на есть, недокормышами и являлась. Всей троице гоп-стопников, как и их подружки-наводчицы, было около двадцати, хотя и выглядели они на все сорок. «Я думал, ты не устоишь», — усмехнулся землянин, растерянно обернувшемуся к нему голодранцу. «Давай помогу упасть». Он сильно пробил главарю Шейке кулаком в печень, заставив того жалобно и громко вскрикнуть прежде, чем упасть за задницу и в грязевую жижу под ногами. К удивлению Игоря, оставшаяся пара заморыш и грязные шлюхи не стали разбегаться в страхе, а кинулись на него. Нищенко даже выхватила запрятанный до этого в длинной юбке большой кухонный нож. Никакой опасности эти придурки для Игоря не представляли. Тем не менее, зная из печального опыта некоторых своих бывших боевых товарищей, что расслабляться в бою даже перед заведомо более слабым противником не следует, попаданец к сомированию противников подошёл ответственно. Первым делом он пинком под подбородок вырубил воющего на коленях главаяря, затем он сильным ударом ступни в солнечные сплетения послал в глубокий нокаут первого из набегавших хануриков а третьего встретил коротким апперкотом. У что-то нечленораздельно рычащие оборванки Игорь, сделав шаг влево, ребром ладони выбил нож и, схватив девку за сальные волосы, Егорова даже показалось, что он погрузил пальцы в комбижир, банки с которым однажды вскрывал в наряде по столовой во время своей срочной службы. Хотел второй рукой свернуть нищенке шею, но тот услышал вдвойной, слившийся в один детский крик. «Мама!» завопили появившиеся из кустов возле оврага пара детей определить пол этих одетых в уже знакомые по поданцу перевёрнутые грязные мешки с дырками для головы и рук трёхчетырёхлетних мальцов с первого взгляда было сложно но похоже, как понял Игорь, это такие мальчики младший из них держал в руке маленькую нечищенную морковку Именно вид этова жалкого напкушного овоща и остановил руку поподанца, уже извлёкшего дорогой кинжал с золотой рукояткой, под стать выбранному графом приарским образу. Не появись вовремя эти жалкие маленькие создания, и грозерезал бы без всякой жалости напавших на него бомжей. Однако обстоятельства внезапно изменились. Это что ещё за говороше? Вздохнула он уже понимая, что контрольные выстрелы отменяются, и отбрасываю шлюху от себя в сторону детей. Твои, что ли? Дяденька, не убивайте маму. Старший пацан первым кинулся к начинавшей приподниматься на руках матери. Дубинка, которая должна была пригалубить поподанцу по макушке, лежала возле его ног. Он её поднял и оценил вес. Так. Но ну, смерть мне от удара этой хрени не грозила. «Да, красотка?» — спросил он у шлюхи, по-прежнему сидящей на земле, прижимавшей прильнувших к ней детей, пытающейся отползать на заднице и со страхом смотревшей на разодетого хлыща, отправившего в глубокое беспамятство ее подельников. «Хотели оглаушить, подогреть, обобрать. А дальше? Что язык проглотило? Я ведь не первую ваш знакомый, — говорю». «С предшественниками моими, что делали потом?» «Ничего», — наконец смогла разомкнуть губы оборванка. Просто, «Просто забирали деньги. Только тут ни разу такие богатые господа как-то и не ходили. Иногда мы и денег не находили. Тогда просто уходили». В этот момент младший из детей, не переставая плакать, шмыгнул носом и с хрустом откусил морковку. Игорь едва сдержал смех. Жлость на этих оборванцев в него совсем прошла. Пусть они заняли его время, пусть ему пришлось запачкать руки, но беды какой-то не сотворили. Чинить над ними расправу графу Приарскому смысла не имело. Они и без гибоу счастья рано или поздно попадут со стражи и закончат свою жизнь на калу или в клетке. Таким даже виселицы не светит. Знаешь, у меня большое и доброе сердце честно сказал нищенки Игорю. Могла бы и просто попросить. Что ж, я для дети бы мелочь пожалел. Он залез в свой кошелёк, взял вначале пальцами небольшую пятиругировую серебряную монету, но подумав, что шлюхе трудно будет в какой-нибудь лавке объяснить появление у неё такой крупной суммы, заменил её пятью большими медными номиналом в один ругир каждая и бросил на землю перед ногами нищенки. Бери, пользуйся моей добротой. И учти, я тут иногда проходить буду. Предупреди своих подельников, что я их пощадил в первый и последний раз. Пусть мне на глаза не попадаются. А ты, попаданец в мыслях, проклял свою мягкотелость, но сказал. Встретишься? Можешь еще раз попросить. Надеюсь, деньги пойдут не на пропой этим, — он кивнул на бесчувственные тела. — А на еду твоим пацанам. Господин... Всё, подвиньте, дай мне пройти. И так с вами придурками 15 минут времени потерял. Стена следующего склада перекрывала прямой путь, Игорю надо было сворачивать вправо, так что он перешагнул ноги не успевшей отползти нищенки, чуть притормозил, давая возможность старшему из ольцов подобрать последнюю монету и уже не оглядываясь, двинулся дальше к порту. Миновал район трущоб и старых пагодов, прошёл мимо заборов вокруг загонов для грибцов и скота, и оказался на набережной в самой южной её части, где швартовались в основном рыбацкие баркасы и шлюпы. Здесь же любили пристраивать свои суда контрабандисты и мелкие торговцы. В гавани днём, как обычно, было настоящее столпотворение. Попаданец вдохнул аромат моря, смешанные с запахами рыбы и гнили, молча брезгливо оттолкнул стоявшего на его пути пожилого грузчика и направился вдоль ряда таверн, складов и ночлежек по развезенной грязи. Изредка попадавшиеся булыжники намекали на то, что когда-то и в этой части гавани имелась мостовая. «Эй, Егор, давно не виделись!» поприветствовал Игоря вышибал этоверный, в который обитал после побега тихий ему. Как дела? Отлично, хлоп. Попаданец привычно наградил охранника трёхгировой монеткой, звучно хлопнув ею в подставленную ладонь. У тебя, смотри, тоже всё в порядке, и снизив голос. Ну, здесь Клоп заговорщически подмигнул, что начало пребывания тихого в данный момент в одной из гостевых комнат на втором этаже. Гваррию приходилось среди своих бандитов поддерживать реноме, скрывающиеся от розыска, поэтому он каждый раз менял место пребывания, устраивая временные штаб-квартиры поочерёдно в одном из опекаемых им кабаков или доходных домов. Не очень удобно, но, как говорится, куда деваться? За вход в эту богою таверну платить нужды не было. Просто роль удачливого и при этом не очень умного прохвоста предполагала некоторое мотавство с его стороны. В 11 часов утра посетителей в зале находилось немного, человек 30 при вместимости за сотнем. Сюда допускались даже крепостные и рабы, но не все, а те, кого хозяева отпускали на вольный хлеба и зарабатывать переноской грузов в порту деньги себе на пропитание и приносить кое-какой доход своим господам. Такие невольники докеры в порту почти приравнивались к свободным собратьям, поэтому попаданец не сильно удивился, когда увидел Люса, сидящим за одним столом с парой здоровенных рабов. Подойдя к янычару, Игорь демонстративно презрительно посмотрел на его соседей. "Ты не мог себе найти компанию получше?" извитительно спросил попаданец У меня к парням было дело, уважаемый Егор. Люс поднялся со своей наполненной кружкой в руке. Но мы уже всё порешали. Он подмигнул Рабаме и отвёл свободную руку в сторону, мол, видите, какой важный господин у нас в гостях нарисовался. За следующий стол Игорь со своим агентом садиться не стали, там возле скамейки спал какой-то матрос, или с бессонной ночи ещё не проспался, или успел уже с утра наклюкнуться. Они нашли себе местечко возле распахнутого с видом на хозяйственный двор крохотного оконца. Ну, рассказывай, что узнал про пиратов? Игорь сел на скамью. Много они уже детишек захапали, и где их держат? Может, тебе заказать эля? спросил Люс, усаживаясь напротив. Ты что, решил шефа отравить? хмыкнул поподанец. Обойдусь вином, которое тихие для особых гостей держат. Только дай знак служанке, чтобы не перепутала. И давай, говори. А то что? Удивился Егоров, когда Люс, помахав рукой и вызвав официантку, передал ему свиток. Подробный доклад. Вот и блендаёшь. Не нужно тебе ничего записывать. Ещё прочитает кто-нибудь, кому не следует. Все доклады только устно. Игрин нахмурил брови. Научил вас читать и писать на свою голову. Он недовольно буркнул, и тем не менее, поданный свиток развернул и внимательно прочитал. Ого, не думал, что пираты так сильно обнаглели. Прямо у нас под носом. Козлы какие.